опятая. Минула ещё неделя, и настал день, назначенный для встречи с Ферлом. Поняцу всё до чёртиков надоело, но деваться было некуда, приходилось смириться с собственным бессилием. Он покинул пределы города под конвоем, на загородной вилле Ферла его содержали под замком. Ничего не оставалось, как смириться и с этим. Дом Ферла казался маложе и стройнее, и вовсе не был похож на старейшину. «Вы интересный человек», — сказал он, твердо глядя на пониенца, близко посаженными глазами. «На прошедшей неделе вы бездельничали, а в последние два часа вы всеми возможными способами пытались выяснить, не нужно ли мне золото. Это глупо. Кому же оно не нужно?» «Предложили бы прямо». «Но это не простое золото».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 Феррал опёрся подбородком на сложенные руки. У меня нет к вам претензий. Я отлично понимаю, что буфанада входила в ваши планы. Надо предупреждать его превосходительство, хотя я сомневаюсь в ваших мотивах. Если бы тискрен им на вашем месте, я бы произвёл золото на корабле и предложил уже готовое. Тогда можно было бы обойтись без спектакля и не вызывать неудовольствия. Конечно, согласился поньенс. Но поскольку на моём месте был я сам, то я предпочёл возбудить недовольство, чтобы привлечь ваше внимание. Вот как, неужели? Ферл был искренне удивлён. Следовательно, тридцатидневное очищение вы рассчитывали употребить на то, чтобы моё внимание переросло во что-то более существенное. А что если золото окажется нечистым? Пониенц мрачно усмехнулся. Угу. В то время как заключение экспертизы зависит от тех, кто более других заинтересован, чтобы оно оказалось чистым. Феррал прищурившись взглянул на торговца. Казалось, он был удивлён и рад одновременно. Попали в точку. Но ну, а теперь расскажите мне, почему вы так старались привлечь моё внимание? Это просто. За то короткое время, что я нахожусь здесь, я узнал много из того, что оказалось исключительно полезным. Ну, например, вы слишком молоды для члена совета старейшин. А кроме того, происходите из относительно молодого рода.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 в пяти племенах сплошное кровосмесительство и вырождение сейчас с трудом отоищятся хотя бы 50 истинных членов племён но кто-то поговаривает что не желает видеть всякого кто не входит в число членов пяти племён на пост верховного магистра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 Немеханический мусоросборник. Что же вы предлагаете? Золото. Просто золото. Вы можете получить тот прибор, который я показывал на прошлой неделе. Феррал напряхся. Трансмутатор? Именно. И золото в ваших руках окажется столько, сколько сейчас с железа.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 Вы можете упрятать трансмутатор в глубокое подземелье в мощной крепости самого отдалённого поместья, и он станет источником вашего благосостояния. Вы приобретаете золото, а не прибор. А золото не пахнет. Оно не несёт следов производства, и его никак нельзя будет отличить от природного. А кто же будет работать с прибором? — Да вы и будете работать. Пять минут обучения и дело в шляпе. — А что вы хотите взамен? — Ну, пониин сразу стал серьезнее и осторожнее. — Я честно назову вам цену. Прибор очень дорогой.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 Простите, дорогой, но один из нас идиот, торговец обречённо проговорил. Договорились.